Эй, hey, Абдул, помнишь этот Варан, здесь нас этот звал на рынок выступить, эй? Hey. Ну no, да, помню, да. Слушай, давай что-нибудь исполним, а? Hey? Что исполним? Ну no, что-нибудь новое, давай. Что еще не было? Новое, давай! Vi тебя жарим, som яичницу, suck på salen, på internet, och vi pissar dig, men på rynken pissar sall, jag я smok och vet läppet av значит och uppad, хасл. Ты ходил du карате, на det betyder, trepata hassa. Tid gick till karate, одного удара. Ты kapara, och noga сейчас, и видно du kan inte Но ты ett enda slag. Du är på oss, och vi kan se på fönstren migalkyn, men du är att hata slisha, butta dig i dockna, och vi är på fiskar. Och här har du vi är dig och Подрылок ты безназем Если будешь бычить, мы тебя к стене прижмем Ведь ты мелкая рыба, и мы тебе блесна Хотел на Кариби попадешь на небеса Эй! что Не поднимай давай руки, или пацом тебя найдем мы Тебе без ждал как там труп по Но накатый пильви, но вы с тебя с нали барсетку. Эй, лучше качает строго руки и районы, не поднимай, давай руки, или пацом тебя найдем мы Тебе без ждал как там труп по Но накатый пирви, ногу с тебя снали борсетку. Давай через ограду или двигайся, речь. Чи если на соседней улице слышны наши речь, еще далеко на вечер, но с тебя снали мобилу. Ты бил баклуши, тебя за это побили. А ты спутался карты, как начинающий в покер. ведь. В мире. На разговорах ты ходил на уроки Подрулим сбоку, тебе варим щи подымем сотку, потом нас ищи У меня в каждом районе вечно уши спрятаны Если вдруг придешь на рынок, то уйдешь ушатанный Тикай давай быстро или пустим кровь Хоть я не дандыст, но ты лишишься зубов Рынок мой кровь и здесь каждый мне братка Пока ты свистел, мы у тебя свистнули тапки Только если ты бешеный и хочешь с нами брани Мы намылим тебе еще и будто в финской бане Наш качай, что горнки, и районы поднимай, давай руки, или пацом себя найдм мы Тебе пиздал на рынке, как контру по сетке, Ну а пока ты первый, новый тебя знали барсетку Эй Наш качай, и районы поднимай, давай руки, или пацом тебя найдем мы Тебе пиздал на рынке, как контру по сетке, Ну а пока ты первый, но быстребя знали